Глава 5. Несколько тысяч лет назад мы могли свободно перемещаться между мирами. Но делали это не все, а только опытные маги. Маг, переходя в другой мир, исследуя его, изучая и возвращаясь обратно, обязательно закрывал за собой проход. И до определённого времени всё было хорошо. Но когда-то не совсем опытный маг Бровик, скорее ученик, вернувшись, закрыл проход неправильно, нарушив пространство между мирами, оставив своего рода дверь. Несколько столетий ничего не происходило, и все уже позабыли об этой маленькой двери. В какой-то момент из этой двери появились огромные страшные твари. фараны, похожие на очень больших червяков с тысячей лап. Они плевались ядовитой слизью, которая быстро разъедала кожу, отравляя организм неизвестным нам ядом. Тот, кто попадал под воздействие этого яда, умирал страшной и мучительной смертью. Мы слушали профессора, затаив дыхание. Наша шумная обычно группа помолчала, и даже самые болтливые девчонки сейчас сосредоточились исключительно на нём. Я, конечно, читала книги и учебники по истории, но получать информацию от кого-то опытного и, возможно, участвовавшего в некоторых событиях, было бы бесценно. Так вот. Маги, все маги, и тёмные, и светлые, Искали, как бороться с форанами. Использовали магию, заклинания, зелья, но тщетно. Их ничего не брало, и они, прорываясь в наш мир, уничтожали целые города. Бровика, бесследные ещё лет за 100 до первого прорыва. Спросить, как он открыл эту дверь, где она точно находится и в чём допустила ошибку. не представлялось возможным. Тогда, объединившись, маги создали горизонт, магический барьер, не позволяющий тварям проникнуть в наш мир. Но со временем и он истончался. Его подпитывали, но случались прорывы в самых тонких местах. И тогда огненный маг Изигардар Эрт Основатель нашей академии, применив пламя, уничтожил форана, и все поняли, это самый верный способ. Огненные маги по всему нашему миру боролись с этими тварями, давая время магам залатать дыры в горизонте. Их стали называть защитниками. А что-то кроме огня может уничтожить форана? Раздался вопрос с заднего ряда. — Нет, милочка, мы перепробовали все, и я лично входил в группу магов, искавших другие способы. Огонь — именно та магическая сила, которая пробивает их оболочку, сжигая и тем самым уничтожая. Позже Дар Эрт создал эту академию, и сам... разработал принципы обучения для защитников, в которые входили не только правила атаки чудовищ, но также защиты от них и восстановления собственных сил. Именно поэтому обучение защитников такое сложное. Они должны учиться не просто нападать, но и уметь защищаться, чтобы не погибнуть. А вы, милые дамы, Обучайтесь для того, чтобы помогать нашим огненным быстро восстанавливаться и продолжать защищать наше королевство. Но и не каждый лекарь способен помочь защитнику. Вы знаете, что огонь сотрудничает не с каждой магией, поэтому самый ценный лекарь тот, чья магия способна подстраиваться под любого огненного. А вот теперь не поняла уже я. Подстраивается под любого это как? Я, конечно, слышала, что не все маги совместимы. Например, магия болотных ведьм практически никого не принимает, поэтому их союзы заключаются непосредственно в своих родах. Но чтобы лекарь под всех подстраивался, нам и так о нём не рассказывали. Простите, профессор. Я подняла руку, чтобы обратить на себя внимание. — А как это подстраиваться под любого? — Очень просто. Почему мы обучаем столько лекарей? И почему лекарство — самый распространённый магический дар? Потому что он не всегда совместим. С четвёртого курса у вас начнётся практика. И именно в её процессе выяснится, насколько ваша магия совместима с огненными. Кто-то из вас сможет лечить только одного, определённого защитника, а кто-то несколько сразу, потому что будет с ними совместим. Обычно мы лечим их в лечебном крыле уже после рейдов. Но когда прорыв масштабный, и такое бывает не редко, Лекари отправляются на границу горизонта вместе с огненными, чтобы лечить на месте. Когда магический резерв опустошается, вы можете применять зелья и отвары, правила приготовления которых вами досканально изучаются. Именно поэтому рецепты вас заставляют учить наизусть, чтобы лекарь смог приготовить зелье в любых условиях, даже на поле боя. Ого. По залу пронёсся коллективный вздох. Нам, конечно, рассказывали, что будет практика, но никто не предупреждал, что мы можем попасть непосредственно в зону сражения. Мне, например, было страшно. Я видела в учебниках на картинках изображения фаранов и не хотелось бы встретиться с этим существом лично. А по какому принципу определяется совместимость лекаря и огненного? Спросил кто-то прямо у меня за спиной. Я повернулась. Вопрос задала Лейс. Я понимала, почему её это интересует. Скоро она станет женой защитника, и в её интересах иметь способность лечить мужа самостоятельно. Когда лекарь кому-то помогает, он отдаёт свою магию больному. вливая в него. В этом случае магия самого пациента, какой бы она ни была, должна принять исцеляющую, но чужую силу. Если чужая сила принята без проблем, полное совпадение способствует очень быстрому восстановлению. Но если чужая сила отталкивается, не принимается, значит, лекарь с пациентом не совпадают в мирной жизни такое происходит редко поэтому лекари способны лечить многих но с огненными всё по-другому огонь сильнее любой другой магии именно он решает принять или не принять силу даже если эта сила так необходима для восстановления тела Многие из вас вообще не смогут лечить защитников. Другие же способны будут лечить одного, максимум двух. Девушки зашептались, недовольно переговариваясь. Очень многие рассчитывали, что смогут лечить огненных, быть рядом и возможно найти среди них высокородного мужа, войти не только в первые 10 родов. но и разделить вместе с ними почет и привилегии. А теперь выяснилось, что некоторые даже рядом с защитниками не смогут постоять. Расстроилась ли я? Нисколько. Мне не хотелось участвовать в сражениях и быть походным лекарем. Я предпочту мирно жить в Марте, помогая тетушке в лавке. И еще... Продолжил профессор, заставляя присутствующих вновь переключиться с обсуждений на него. Магический резерв обоих, лекаря и защитника, тоже имеет важную роль при совпадении. Сила огненных разная, так же, как и сила лекарей. Это как, профессор? Не удержалась я. Определённо сегодня мы узнаем много нового для себя. Мы всегда думали, что огненные самые сильные, одинаково сильные и у них нет различий. Распространённое заблуждение, дамы. Он смотрел на нас с улыбкой. Уровень огненной силы разный у всех. Всё зависит от того, сколько получил ребёнок от родителя и как свою силу сумел развить. Защитник использует огонь для атаки, но у каждого этот самый огонь имеет свою особую форму. Например, огненные шары означают, что у защитника слабый резерв. Они наносят минимальный вред форанам, и такой огненный может действовать только в паре с тем, у кого резерв мощнее. Один, он вряд ли сможет справиться с чудовищем. С каждым годом защитников с таким даром становится больше. Профессор вздохнул. Признание этого факта его не радовало. Самое распространённое проявление огненной магии ленты и лассо имеют большую поражающую силу в борьбе с форанами, оплетая их, опутывая, не позволяя быстро избавиться и тем самым уничтожая. Такой защитник способен выстоять в одиночку против одной твари, но на несколько его не хватит. Украта ленты шипнула мне сзади Лейс. Но есть и самые сильные, правильно, профессор. Не удержалась я, понимая, что Дакросс не закончил. Конечно. Есть огненные, с даром потокового огня. Сила непрерывно, пламя льётся огненной рекой, не просто уничтожая врана, а испепеляя его. Такие маги самые сильные, способные в одиночку уничтожить несколько чудовищ и остаться невредимыми. Но таких, к сожалению, осталось немного, по пальцам можно пересчитать во всех королевствах. А вы таких, знаете, профессор? Конечно же, вопрос о Трейси. Ей нужен самый сильный жених. И вы знаете, он ласково улыбнулся. По залу для занятий пронёсся удивлённый шёпот. Все сразу же начали перебирать в памяти всех знакомых и незнакомых защитников. Это наш ректор, Ортос дар Лартак. И тишина. Все замерли. Что мы знали о нашем ректоре? Ничего. Видели его нечасто. Я, например, всего два раза, и то издалека, толком не разсмотрев. Его кабинет располагался в главном корпусе, где мы к слову бывали очень редко, только при необходимости перехода через арку. Ему было почти 400 лет, 200 из которых он руководил академией Эрт. Не женат, что обсуждалось всеми и постоянно. О нём ходило множество слухов разного характера. Приписывалось с десяток романов со множеством женщин. Каждая вторая девушка в академии мечтала понравиться ему, обратив на себя внимание. Но вы, как бы барышни ни старались, он ни с кем так и не связал свою судьбу. Преподавал предметы исключительно у огненных, обучая правилам боя и защиты. Когда защитники отрабатывали приёмы с огнём, тренировка проходила на закрытом поле, а туда зрителей не пускали. Иногда ректор замещал кого-то из преподавателей в случае необходимости, но с нами такого ещё не случалось. Старшие курсы говорили, что когда он вёл занятия, все даже дышали через раз, настолько велик был страх перед ним. Но это всего лишь слухи. И каков он на самом деле, не знал никто из нас. Прозвенел звонок, оповещая нас и профессора, что занятие окончено. Почти 3 часа у докрос пролетели незаметно. Оказалось, что мы даже перерыв пропустили. Теперь, наверное, это мой самый любимый предмет в академии. Я прощаюсь с вами, дамы. Встретимся на следующем занятии. Профессор одарил нас всех ласковым взглядом и тут же испарился в тёмной дымке. Как только он испарился, меня с силой дёрнуло за Аркулейс. Мне срочно нужно проверить, смогу ли я лечить Крата. По её взгляду я поняла, проверить она собиралась сию минуту. Как? Он совершенно здоров, сейчас ты не можешь этого сделать. Одёрнула её Айри. Если только после очередного рейда, но в лекарский корпус нам входа нет до четвертого курса. «Ну, значит, я скажу ему, чтобы в следующий раз он чуть-чуть не долечился, и я опробую на нем свою силу. Не хочу, чтобы его лечила какая-нибудь Трейси. При живой-то почти жене лекаря». В глазах Лейса отчетливо читалась ревность, жгучая, острая ревность. Дорогая, я положила руку поверх ее руки. Не паникуй раньше времени. Все у вас будет хорошо. Не забывай, ваши резервы совпадают идеально. А это значит, что и твою магию огонь крата примет. Да, точно, Лив, ты права. Иначе мы не подошли бы друг к другу. Лейс с облегчением выдохнула. Все, никуда не бежим, никого не лечим прямо сейчас. Кого обсуждаем? ректора, да? Неожиданно рядом с нами возникла Трейси. Может и не стараться, он будет моим. Из чего вдруг такая уверенность, Дакфилс? Я что-то не вижу в твоей фамилии приставки дар. Айри удивлённо и издевательски приподняла бровь. Аристократка это про неё. Но ну, с тобой мне не тягаться, Дарвайн. А вот эти две Анна поочерёдно указала пальцем на меня и Лейс. Мне точно не соперницы. Хм, что-то я не помню, чтобы у тебя был жених-защитник. Или он есть, а мы не в курсе? В игру вступила Лейс. Лицо Трейси дёрнулось, забыла бедняжка, наверное. А вот ты, деревенщина, даже не путайся у меня под ногами. Она откнула пальцем мне в грудь. Раздавлю. Реси. Я резко отвернула её руку. Я в академии для того, чтобы учиться, соблазнением и поиском выгодной партии у нас занимаешься ты. Я точно тебе не соперница, но думаю, даже если ты в ноги ректору будешь падать, он не обратит на тебя внимания. Это мы ещё посмотрим. Резко развернувшись, она отошла к своему месту. Вот змеюка, прошептала Лейс. И почему она уверена, что понравится нашему ректору? Она уверена, что нравится всем девочке, и не нам её переубеждать. Я широко улыбнулась, и мы засмеялись. Звонок. Сейчас занятие у доквар. Я любила её предмет. Давался он мне легко. Рецепты зелий я помнила наизусть и при необходимости могла приготовить любое. И да, все знали, что профессор благоволит мне. и при случае всегда старается похвалить. Появилась тёмная дымка, и из портала в зал занятий вышел ректор. В лёгках напомине